Глава 30. Мария. «Теперь я знаю две вещи. Во-первых, я все-таки люблю море. Точнее, я его обожаю. А во-вторых, у меня морская болезнь. бе Качка это что-то. Не думала я, что меня обновленная, омоложенная этим миром, молочными реками, благословленная богами, коснется подобная гадость, как морская болезнь. Но Байон был бы не кот Байон, если бы не спас свою хозяйку. Один за лапкой морской болезни как не бывало». Я смогла насладиться морским путешествием на настоящем парусном судне. Прямо как морская волчица. Потрясающе. Соленые брызги и ветер. Ощущение свободы, полета. Подставила лицо просоленному ветру и улыбнулась. Захотелось вдруг, как в «Титанике», встать на нос корабля и раскинуть руки. Эх, только за спиной нет надежного мужчины. Хотя дракон вроде замуж позвал. Так, пока эти мысли прочь, у меня мурашки по коже от путешествия, внутри ощущение предвкушения чего-то нового. Вот так. Мир и прекрасен, но мне уже нужны новые впечатления. Избалована я земным стремительным темпом жизни. Здесь все по-другому, медленный темп жизни. И вот три часа пути пролетели, как один миг. И увидел я черную бездну, черное пятно посреди бескрайних морских просторов. Чудовищно и прекрасно. «Он знает, что ты пришла, мяу!» произнес Баюн и запрыгнул на носовую часть корабля. Зацепился отросшими когтями за дерево и свесился, рассматривая черноту моря. Мы стояли точно по центру этой темной кляксы. «Смотри, не свались!» — забеспокоилась я. «Не свалюсь!» — проворчал кот. «Уже идет, владыка, спешит!» Я пригладила волосы, сбрызнутые соленой морской водой. Огляделась и с удивлением поняла, что вся команда убралась прочь с палубы. Все попрятались по каютам. Боятся Владыку Морского, а то вдруг не в настроении, он возьмёт, да утащит кого или в услужение к себе попросит. Что ж, может, оно и к лучшему. Пусть нас не кажут. От беды подальше. Во рту у меня вмиг пересохло. Я внимательно вгляделась в чёрную бездну. Поначалу ничего не могла разглядеть. Мирное движение волн, полуденное солнце бросало искрящиеся блики на воду. Плыли по небу пушистые облака, кричали чайки. Видимо, где-то неподалёку земля, острова, рифы. Но потом я увидела. Сначала забурлила вода, будто кто-то решил ее вскипятить. Корабль начала шатать. Волны нешуточные поднялись. На палубу полилась вода. Я едва не упала. Вовремя зацепилась за борта. Байон подпрыгнул и со мной рядом оказался. Взбодрил словами своими. — Не бойся, Марья, в хорошем настроении, владыка. — Откуда, знаешь? — Нахмурился я. — Был бы мрачен, потопил бы уже кораблик наш. Обрадовал байон. Не успел ничего сказать, как вдруг из воды выстрелили огромные толстые щупальца со страшными присосками. Щупальца темно-синие, почти черные, страшные. Они упали и ударились о водную поверхность. И поднялась туча брызг, и волна пошла, как при шторме. Закачала сильнее корабль, закружила его. Вот-вот воронка появится, и мы утонем. Я вцепилась крепче в борта и уже открыла рот, чтобы упомянуть матом и владыку эту встречу, как вдруг из воды поднялся он. Высоченный мужчина с длинными черными волосами. Они, словно чернила, растеклись по его обнаженному, мощному и великолепному торсу. Тело у него было бронзового цвета. Мужчина восхитила ярко-синевой умных глаз. Его что-то поднимало над водой. Глаза бросилась ужасное. Его тело сверху человеческое, мужское, а ниже пупка начиналось темное тело осьминога с настоящими жуткими щупальцами. «Чертов Кракен!» Прошептала я, находясь в откровенном шоке. Мягко толкнула ногой кота и добавила так же тихо. «Ты обязан был меня предупредить». Мужик-осьминок прекратил подъем над морем, насладился моим шокированным выражением лица, подплыл к кораблю и низким, чуть хриплым голосом произнес. «Приветствую тебя, хозяйка подлонной земли. Свиделись, наконец». Он сложил могучие руки на не менее могучей груди и склонил голову набок. И снова щупальца подняли его над морем. Страшные отростки двигались то плавно, то рывками, словно темно-синие змеи. Капли воды сверкали на гладкой темной коже владыки. Он рассматривал меня, будто оценивал, примерял. «Что? Для чего и куда примерял?» «И тебе привет, владыка, вот морских...» Свиделись и славно. Проговорила спокойно и прогнала прочь страх перед этим существом. «Уж прости, что заставила ждать...» «Пришлось срочные дела решать. Вопросы жизни и смерти откладывать нельзя. Надеюсь, понимаешь, излатаить не станешь». «Ну, зачем я оправдываюсь объясняюсь?» «Будто перед высшим начальством оказалось, и поведать надо, почему объект до сих пор не доведен до логического финала. Но это все в прошлом. Отныне я сама начальство, правда, это на земле своей. Но вот море — это вотчина владыки. Кстати, как его имя?» «Я понимаю, я подумаю», — ответил он, заставив меня нахмуриться. О чём он собрался думать? Мужчина приблизился. Осьминожье тело столкнулось с кораблем. Корабль сильно качнуло, но я крепко за борта держалась. Увидела вблизи его лицо. Рассмотрела глаза. Поняла, что зрачки у владыки квадратные. Ресницы есть, и они как плавники. И зубы у него белые-белые, и острые-острые. А ещё на руках когти длинные, звериные, блестящие до да тёмно-синие. Отличный маникюр. Такими когтями легко живот спороть можно. и уши у мужчины заостренные, плотно к голове прижатые, а на шее его могучие имелись жабры. Просто гибрид человека-осьминога и немного от рыбы. Мутант, одним словом. «Красивая ты! Пахнешь хорошо!» Друг произнес он и улыбнулся. Широко да хитро, глаза синие опасно сверкнули. Мне не понравился его взгляд. «Но-но! Марьяна моя!» — рявкнул баюн. Мы к тебе явились на знакомство, отношения наладить». «Отношения? Что ж, я рад новым отношениям. Иди за меня замуж, прекрасная дева, хозяйка земель подлонных. Моё королевство богаче твоего будет. Станешь владычицей морской. Любой каприз исполню. Но будь лишь только со мной». Баюн вздыбил шерсть, отрастил когти страшнее, чем у владыки. О клыках вообще молчу. Он начал в размерах увеличиваться, утробно зарычал, к нападению готовился. Я положила руку на загревок кота и чуть сжала, проговорила весело. «Тише, тише, мой хороший, пока не нужно владыку рвать и драть. У нас морепродуктов пока хватает». Байон удивленно моргнул. На меня взглянул, как на блаженную, но рычать прекратил. Вернул свои обычные размеры. «Бесстрашная», — улыбнулся владыка. Развела руками и сказала... «Какая есть, но, прости, замуж не пойду. Сосватан я уже. Жених у меня имеется. Не гневайся, не хочу ранить твою гордость, но он тебе не по зубам, или, точнее, будет сказать, не по щупальцам». «Я самый сильный маг. Любого победить смогу. Вызов брошу твоему жениху. Предложу ему выбор. Жемчуга — редкие дары морские, но от тебя откажется, либо пусть выбирает смерть». Я рассмеялась, клонила голову на бок и спросила у Баюна. «Баюша, поведай мне солнце. Ты ведь всё-всё знаешь. Как быстро Змеулан на лопатки владыку морского уложит?» «Моргнуть не успеешь», — ответил Баюн. Владыка переменился в лице, щупальца активнее задвигались, заволновали море. Он опустил руки, которые всё это время на груди сложными держал, как победитель, и переспросил, удивлённые словами моими. «Змеулан? Дракон?» «Король драконов?» «Ага, он самый. Жених это мой», — ответила невозмутимо. «Нет, ну раз такой расклад, должна же быть польза от дракона и его предложения. Я смогла им прикрыться. Это большой жирный плюс». Владыка Морской знатно забеспокоился, улыбаться прекратил, синими глазками уже не светил, задумался о чем-то глубоко. «Вот оно как, дракон Змеулан оказывается личность известная, и боятся его». Змеулан пару искал. Раз ты невеста его, значит, пара ему. Я не иду против воли богов и драконов. Рад за него, он давно одинок». «Вот и славно!» — кивнула ему. «Кстати, я с дарами. И перекусить не желаешь? Мы вкусности набрали». Не успел я договорить, как тело владыки покрылось тьмой чернильной, будто его окутал черный-черный дым. «Чуть с ним», — опишел я. «Сейчас увидишь». — хмыкнул Баюн, тронул меня лапкой и сказал негромко. — Значит, невеста, молчи. И вот тьма рассеялась. И перед нами уже не монстр, а обычный мужчина в темно-синих штанах, сапогах. Торс такой же обнаженный, лицо не изменилось, но хоть когти на руках исчезли. Морская волна его держала и, словно огромная рука, спустила на палубу нашего корабля. Он спрыгнул, плечами могучими повел и сказал. — Имя мое — Эгир, храбрая Марья. Разделю с тобой еду твою, и моей снедью не побрезгую. Скрепим мир и дружбу. Он щелкнул пальцами. Вдруг раздался девичий смех. Я выглянула за борт и увидела сияющие в лучах солнца разноцветные хвосты русалок. Они креветок, кальмаров и разные рыбки нам принесли. И девушки по воле владыки своего тоже обрели ножки. Все ступили на борт нашего корабля. Дары мои и гер принял. Русалкам сказал, нравится добро из рук хозяйки. Уважило, сказал. И его, и русалок. А потом мы ели, говорили. Точнее, ел больше владыка, восхвалял нашу кухню. Послушала я о мире морском. Владыка красиво сказывал, красочно расписывал свое королевство. А потом рассмеялся и произнес. «Эх, жаль, Мария, что сосватана ты уже. Да за самого дракона, за Змеулана. Так бы и забрал тебя в свой мир водный. Он краше земного, поверь мне». «Верю», — улыбнулась владыке. «Но каждый должен в тех местах быть, куда нас судьба привела. Моё место на земле, Эгер, твоё в море». Байон в наш разговор не лез, лишь слушал и думал о чём-то своём. «Тогда расскажи, Мария, дело прекрасное, куда тебя судьба привела? Как твоя земля? И какие дела в мире творятся? Всё ли тихо да спокойно? Или волнение есть? Заговоры?» И хитро так взглянул на меня, словно думал... хвалиться ли, начну делами своими ли жаловаться. Я, пожалуй, плечами рассказала, как есть, упустив некоторые детали. Ни к чему, владыке, обо мне делах моих всё-всё знать. «Значит, светлых лордов опасаешься», — сделал вывод Игир. Я хотела было сказать, что не опасаюсь, так он опередил меня. «И правильно делаешь, Марья. Что светлые лорды, что тёмные и опасные они. маги у них старая, злая». «С нижних миров. Не понять мне, зачем Эромиот принял их, но знать надобно так было». «Меня Эромиот тоже принял как родную», — напомнила я. «А ведь я не родилась здесь, но теперь это мой дом». Вдруг мне пришла странная мысль. Может быть, мир их принял, надеясь, что они станут защитниками Эромиота, чтобы никто другой сюда не проник, более страшной злой. Думаю, завоевателей с других миров немало бы нашлось. А быть может, они и были, только магии лордов, как ты говоришь, старые злые, «Не пускает их или отпугивает?» «Интересная мысль!» — протянул Баюн. «Я подумаю на досуге, пошепчусь кое с кем. Всяко, может быть, всяко...» «Интересная ты!» — сказал владыка, глядя мне в глаза своими синими омутами. «Необычная. Елена, прекрасная хозяйка, была самая лучшая из всех. Но ты превосходишь её. Знаешь чем?» Чем же, Владыка? Усмехнулась я. Не очень-то приятно, когда тебя постоянно с кем-то сравнивают. Не было ни в ней, ни в других чудинки твоей пылкости и дерзости явной. Вижу я, что душа твоя зрелая, мудрая и полна огня, Марья. Потому у тебя мир признал. Возродить забытое королевство могла лишь там, что сильнее всех предыдущих хозяек, окажется. И ты есть такова. «Слова да мысли у тебя смелые, речи льешь гордые, страха нет. Хорошая хозяйка земле досталась, а дракона супруга». Последние слова он произнес с нотками сожаления и зависти. «Какие твои годы, владыка? Встретишь и ты свою любовь, и...» От моих слов котейка начал хохотать. Я умолкла, не закончив мысль свою. Владыка сурово на него взглянул, руки на груди сложил и головой покачал. «Что смешного я сказал?» — зашипел на кота. Он указал когтем на Эгера и сквозь смех воскликнул. «А то, что у него гарем из красавиц, и каждая для него — любовь всей жизни. Сколько у тебя, о, любимых женщин, владыка? Сколько невинных дев ты убедил тебя отдаться?» Я нахмурилась и с подозрением покосилась на Эгера. «Невинных дев? Отдаться?» — приспросила Баюна. Эгер потемнел лицом, и внезапно ветер переменился, холодным стал свирепым. Тучи вдруг набежали, тяжелыми шапками небо укрыли, и волны по морю пошли до да такие, что как бы наш корабль не перевернулся. Ого, Владыка рассердился. Так и я тоже разгневаться могу. Мариушка и Гер большой любитель женской красоты. Сдал Владыку Баюн. Русалки морской можно родиться, а можно стать ей после смерти, коли примет ее Владыка в королевстве своем. То есть ты утопил девушек? прошептала страшным голосом. Владыка гордо голову вскинул и сказал повелительным тоном. «Не обязан я отчитываться перед теми, кто по земле ходит. Я владыка морей. Боги мне, братья и сестры, а ты...» Он перевел взгляд на кота моего и произнес. «Ты обвиняешь меня, Баюн, велесого создания, в том, чего я не творил. На деле девы сами ко мне приходят. Добровольно покидать жизнь земную». ради моих морских просторов. Они свободны, любимы, радость испытывают от новой жизни. Потому не смей гневить меня речами своими, боюн. Не ведаешь ты истины, потому как нет у тебя плавников, и вода тебе не люба». «Да что ты, сердишься ты?» — хмыкнул Баюн и хвостом по бокам себя ударил. «Я ж не злить тебя хотела, Гер. А чтоб Маре правду видела, мяу. А то, зная ее, она тебе с искать начала бы. Сердобольная мояу». Владыка в лице переменился, удивлённо брови вскинул, взглянул на меня потом на кота и улыбнулся. Широко открыто так, по-мальчишески задорно. В тот же миг погода мирная стала. Небо от тучи расчистилось, море успокоилось, и ветер нрав свой сердитый сменил на тёплую ласку. Вот же. Я буду рад, коль найдёшь мне красавицу, что любом мне будет. И коль согласится стать подданной моей, то я... Не позволила договорить Владыке. «Ни за какие кавришки не стану рассказывать девушкам о королевстве твое морском, Игер. И уж тем более знакомить их с тобой не стану», — заявил категорично. «И ты поклянись мне, что не станешь покушаться на жизни девушек с моих земель». «А коли сами пожелают», — усмехнулся Игер. Ложила руки на груди и твердым, безоговорочным тоном произнесла. «Коли сами пожелают дело другое, но перед желанием их неразумным беседу проведу информативную». Мозги им прочищу, чтобы дурь из башки вылетела. Владыка запрокинул голову и расхохотался. Весело так, словно я ему смешной анекдот рассказала. Мы переглянулись с котом. Осмеявшись, Игер покачал головой и сказал. «Я услышал тебя, Марь-Мареевна, хозяйка подлонного королевства. Не стану я манить воды свои синие дев прекрасных, что принадлежат твоей земле. Да будет так. Слово мое нерешимо». «Хорошо. Благодарю тебя, владыка». Произнесла с уважением к этому непредсказуемому существу. Кот меня тронул лапкой и прошептал. "Говори о дипломатии. Забыла, да?» Мяу. «Точно. Можем теперь поговорить о деле?» «Деле?» — удивился владыка. Тряхнул головой. «Дела тех, кто по земле ходит, они под водой плавают, меня не касаются». «Наши миры разные, Мария, я могу лишь наблюдать, слушать, не более того». боюн фыркнул и что-то проворчал себе под нос. Что-то по типу так и знал, рыба есть рыба, что с нее взять. «А если тебе помощь понадобится?» — одарила мужчину кривой улыбкой. «Придешь ко мне, а я тебе также ответить должна». «Я не прошу помощи никогда», — сказал он на полном серьезе. «Если я не смогу решить дела свои...» «Не совладаю с бедой, то каков тогда из меня владыка?» «Говорю же, наши миры разные. Мысли мы не так уж, прости, но я говорю тебе нет. Тела с сушей не имею». Что ж, разубеждать владыку не стало. Первая встреча все-таки. Нужно будет еще несколько раз с ним встретиться, пообщаться, быть может, переубедиться в какой-то день. «Я услышала тебя», — проговорила с улыбкой. «Спасибо тебе за встречу, рада была познакомиться». Сразу вбега опускаешься. Свел он брови. Ответ не понравил тебе и ты решила покинуть мое общество. Оскорбить меня решила Мария. Лицемерием твое поведение называется. Теперь моя очередь пришла оскорбляться. Подошла к нему очень близко, ткнула пальцем в холодную, мощную, твердую грудную клетку Эгера и, глядя в его темно-синие глаза, проговорила ледяным тоном. У меня и мысли не было тебя оскорблять, и лицемерить — не моя черта характера. Это ты оскорбляешь меня, владыка, своими речами. Я думала о том, что хочу еще с тобой увидеться. Уж больно интересно с тобой общаться, но раз ты винишь меня в лицемерии, считаешь, что я пришла сюда лишь ради дел и выгоды, то ты просто дурак. Огромный, властный, могучий дурак. А с дурагами не то, что дела иметь. Да в принципе общаться опасно, ибо непредсказуемое. «Хватит!» — прорычал он, потемнев лицом. Мы скрестили взгляды, словно дуэлянты скрестили шпаги. Первым уступил Владыка. Я понял, услышал. Прими мои извинения, Мария. Не хотел отпускать тебя, и мне интересно с тобой речи молвить. Напряжение начало уходить. Кивнула ему, принимая извинения, и сказала: "Тогда до встречи, Владыка. Свидимся еще. Свидимся." Улыбнулся он. Потом смерил боюна свирепым взглядом и приказал ему. Береги хозяйку свою, чтоб беду на себя не навлекла. Гордая дерзкая ошибка. Без тебя разберемся, ноги ответил ему Байон. Он не любит, когда ему кто-то помимо меня команды раздает. Владыка рассмеялся и без лишних прощаний просто взял и рыбкой выбросился за борт. Я подбежала к борту и увидела, что Владыка принял свой прежний облик. Помахала ему ручкой. Вдруг осьминожье щупальца поднялось высоко над кораблем. Я уж решила, что он утопить нас решил. Но вместо этого щупальца плавно опустилась прямо к моему лицу. «Подарок! Бери скорее, Мария, а то передумает!» — рявкнул радостно Баюн. И только тогда я увидела, что на остром осьминожьем кончике что-то маленькое блестит. «Перстень! Жемчугом!» Протянула ладони, взяла перстень. Не удержалась и погладила щупальца в ладыке. Холодная, упругое мощное мощная. От моего прикосновения оно вздрогнула и щупальцем кольцом свернулась. «Носи, дева гордая, дар от меня!» произнес напоследок владыка и исчез в пене морской. Долго я глядела в черные воды, но ни Игера, ни русалок не увидела. Зато дельфины приплыли и провожали нас до самой земли,